Глава сорок первая. Патрик, Антарио. Да, мы были близкими друзьями. Морис Тиммен ниже ростом, чем я представлял. Его лицо покрыто морщинами, И кожа под каждой морщинкой обвисает, так будто всегда была ему велика на пару размеров. Его веки нависают над бледными водянистыми глазами, а подбородок зарос редкой серой щетиной. Ему уже тяжело держать спину прямо. Когда он провожает меня в гостиную своего бунгало, я замечаю, что он постоянно сутулится. Стены, увешаны изображениями птицы, роз Раньше здесь были только горные пейзажи, говорит он мне, замечая, что я их разглядываю. Но не сейчас. С тех пор, как Джо Точно, мой отец погиб в результате несчастного случая во время восхождения на гору. Я так зациклился на мыслях о его преступлении, что почти забыл об этом. Вы тоже перестали заниматься альпинизмом по горам после Спрашиваю я. Да, тот случай меня сильно травмировал. Видишь ли, я был там, когда он сорвался. Он указывает на кресло, и я сажусь. Оно такое большое и глубокое, что я почти проваливаюсь в него. Но хозяин дома остается стоять, опираясь на спинку кресла напротив. Я отмечаю, что он нервничает и борется с эмоциями. «Ты похож на него», — говорит он после паузы. Он прищуривается. «Да, ты почти мог бы сойти за него». Я хмурюсь, не понимая, что я чувствую по этому поводу. «Прошу вас, присядьте», — умоляю я. «Я хочу услышать вашу историю». Моррис не предлагает мне чая с печеньем, как Деннис, не выкатывает сухой отчет, как Эмма, Но что-то мне подсказывает, что от него я узнаю всю правду, только правду и ничего, кроме правды. Наконец он садится и смотрит на меня своими уставшими глазами. Книгу о горах я написал, когда он был еще жив. Мы оба любили горы. Достигать ли вершины, брести по хребту, вдыхая чистейший воздух, обозревая мир, раскинувшийся внизу. Мы чувствовали себя свободными только тогда, когда были высоко в горах. А после его смерти я больше не мог ни ходить в горы, ни писать о них. У меня произошел нервный срыв, и я в течение нескольких лет залечивал его последствия. С тех пор я пишу только о розах. Он показывает на розовый сад за окном, который летом, вероятно, мог бы составить конкуренцию бабулиному саду в Балахеях, но сейчас представляет собой просто заросли серых колючих веток. Я захватил с собой отцовскую кожаную папку, надеясь, что это подтолкнет его в нужное русло. Я протягиваю старику фотографию, на которой он и Джо стоят на фоне гор. Затем переворачиваю ее и показываю надпись, сделанную на обороте. Ах, да, это я ему подарил. Думал порадовать приятными воспоминаниями. Этот снимок был сделан в великолепный солнечный день в районе Банфы. Как сейчас помню, мы вдвоем в шлемах со снаряжением ищем опору для ног и медленно взбираемся на уступы. Вокруг горные хребты, ледяные долины и изумрудные озера внизу. Под конец подъема мы чувствовали себя на высоте во всех смыслах этого слова. Твой отец горланил песни во весь голос. Он был в такой отличной форме, что почти не ощущал нехватки кислорода. Невероятный характер, удивительная сила воли». «Генны Макриди», — сказала бы бабуля, — «и все-таки испытывать гордость не получается». Конечно, это было до того, как все в его жизни пошло наперекосяк. Что-то гудит на заднем плане, наверное, система центрального отопления. Звуки отвлекают и кажутся слишком громкими. Я не хочу огорчать Морриса, но мои нервы натянуты, как струна, и мне не терпится услышать все, что он может мне сообщить. Я не могу заставить себя спросить об этом напрямую, Поэтому просто открываю на телефоне страницу с газетной статьей и передаю ему. Я жду, что он отпрянет, возможно, издаст крик ужаса или что-то в этом роде, но ничего подобного. Он просто еще раз говорит. Ах, да. И глядит на меня своими печальными глазами. Все это как-то странно. Выходит, вы знали? Спрашиваю я, вытаращив на него глаза. Он кивает, гул обогревателей как будто становится громче. «Но мне нужно знать наверняка. Вы знали, что мой отец убил человека?» «О, нет!» — отвечает он внезапно окрепшим голосом. «Твой отец никого не убивал. Это была твоя мать».